Роберт Блох. Тайна Сибека. Не стоило мне посещать бал-маскарад Хенрику Саванинга, даже если бы никакой трагедии не произошло. Мне было бы лучше отказаться тем вечером от его приглашения. Теперь, когда я уехал из Нового Орлеана и могу спокойней думать о случившемся, я понимаю, что совершил ошибку. Воспоминания о последнем необъяснимом миге до сих пор наполняют меня ужасом, с которым не в силах справиться холодный рассудок. Если бы я мог хоть что-то подозревать заранее, ко мне не приходили бы сейчас неотвязанные кошмары. Но в те дни, о которых я сейчас рассказываю, я не испытывал ни малейших дурных предчувствий. Я был чужаком в шумном городе Луизианы и чувствовал себя очень одиноким. Сезон мардигра только подчеркивал это ощущение полной изоляции. В два первых праздничных вечера, устав от долгих бдений у пишущей машинки, я блуждал один, всем чужой, по странно искривленным улицам, и веселая толпа оказалась, насмехалась над моим одиночеством. Работа в то время очень утомляла меня. Я писал для одного журнала серию египетских рассказов, и мое душевное состояние нельзя было назвать уравновешенным. Днем я сочинял в своей безмолвной комнате и в сознании вставали образы нерлат хотепа бубастис и Анубиса. мои мысли населяли жрецы и храмовые процессии далеких веков а по вечерам неузнаваемый никем я бродил среди беспечных толп более нереальных чем причудливые видения прошлого но довольно оправданий если уж говорить совсем откровенно на третий вечер после тяжелого дня я вышел из дома с отчетливым намерением напиться в сумерках я вошел в кафе и роскошно пообедал в компании бутылки персикового бренди. В переполненном кафе было жарко, привольные маски в карнавальных костюмах, казалось, вовсю наслаждались царствием мома. Вскоре это перестало меня беспокоить. После четырех бокалов бесспорно превосходного ликера кровь эликсиром побежала по венам, в голове забурлили дерзкие и безрассудные мысли. Теперь я начал с интересом и пониманием разглядывать окружавшую меня безликую толпу. Все они тоже пытались бежать этим вечером, бежать от невыносимой монотонности и нудной банальности. Толстый человек в костюме клоуна, сидевший поблизости, еще час назад выглядел полнейшим болваном, но теперь я сочувствовал ему». Под масками этих незнакомцев я видел безысходность и тоску, и мне нравилось, что они так отважно искали забвение в вихре Мардегра, я и сам был бы не прочь забыться. Бутылка опустела, я вышел из кафе и снова закружил по улицам. Чувство одиночества исчезло без следа. Я вышагивал гордо, как сам король карнавала, и обменивался насмешливыми шутками со случайными прохожими. Дальше память мне немного изменяет. В баре какого-то клуба я выпил виски с содовой, после снова где-то гулял. Куда несли меня ноги, я и сам не знаю. Я будто плыл без всяких усилий, однако голова оставалась совершенно ясной. О нет, ни о чем приземленном я не думал. Почему-то мне снова вспомнилась работа, и передо мной возник древний Египет. Я пробирался сквозь руины столетий и созерцал сокрытое величие. Я свернул на тускло освещенную пустынную улицу. Я шел по уставленным храмами Фивом, фивам, и сфинксы глядели на меня. Я вышел на широкую освещенную улицу, где плясали опьяневшие гуляки. Я был среди одетых в белые околитов, поклонявшихся священному Апису. Разгульная толпа, дулов бумажные трубы, разбрасывала конфетти. Под громкую летанию лютней храмовые девственницы осыпали меня розами, красными, как кровь преданного брата Мазириса. Так я шел по улицам Сатурналей, а мои мысли уносились далеко на крыльях вина. Все походило на сон. Наконец я очутился на той забытой улице в сердце Креольского квартала. С обеих сторон возносились высокие дома, темные, закоптелые жилища, оставленные обитателями, которые присоединились к карнавальным толпам в более приятные обстановки. Старинные здания, тесно составленные вместе в манере давних лет, тянулись ряд за рядом. Они подобны пустым футлярам для мумий в забытой гробнице, оставленным личинками насекомых и червями. На крутых остроконечных крышах разевали рты маленькие черные окна. Они пусты, как безглазые глазницы черепов, и подобно черепам они также хранят тайны. Тайны. Тайный Египет. В этот миг я его и увидел. Пробираясь по этой черной и извилистой улице, я заметил в тени какую-то фигуру. Человек стоял молча и словно ждал моего приближения. Я заторопился и хотел было пройти мимо, но что-то в этом неподвижно стоящем человеке привлекло мое внимание. Он был одет как-то неестественно. С внезапным потрясением в мои пьяные сны ворвалась жестокая явь. На этом стоявшем в тени человеке было одеяние древнеегипетского жреца. Галлюцинация, быть может? Но я отчетливо видел длинное белое платье и тройную корону инсигнии Азириса. В худой руке он держал скипетр с диадемой Сета, змеи. В полном замешательстве я замер, глядя на него. Он также глядел на меня. Узкое загорелое лицо было недвижно и лишено всякого выражения. Быстрый жест, его правая рука исчезла под ризой. Я отшатнулся. Он вытащил руку. В пальцах была зажата сигарета. Спички есть, незнакомец? Спросил жрец Египта. Я рассмеялся и сразу все вспомнил и понял. Мардигра! И напугал же он меня, однако. Голова вдруг прояснилась. Улыбаясь, я протянул ему зажигалку. Он провернул колесико и при свете огонька с любопытством заглянул мне в лицо. Он дернулся, и серые глаза внезапно расширились, узнавая. К моему удивлению, он вопросительно произнес мое имя. Я кивнул. «Какой сюрприз!» Прищелкнул он языком. «Вы ведь писатель, не так ли? Я читал кое-какие из ваших недавних рассказов, но даже понятия не имел, что вы здесь, в Новом Орлеане. Я пробормотал несколько слов в свое объяснение. Он весело отмахнулся. «Ну, это просто замечательно. Меня зовут Ванинг, Хенрикус Ванинг. Я тоже интересуюсь оккультными науками. Между нами много общего». Завязалась непринужденная беседа, точнее сказать, говорил больше он, а я слушал. Мистер Ванинг, как я понял, был джентльменом со средствами и посвящал свои досуги исследованиям в области мифологии примитивных народов. Об этих исследованиях он говорил многословно и довольно легкомысленно, но выказал неподдельный интерес к наследию Египта. Затем он упомянул о некоем приватном обществе, занятом метафизическими вопросами, работы которого могли меня заинтересовать. Он радушно, словно его вдруг осенила удачная мысль, хлопнул меня по спине. «Каковы ваши планы на вечер?» – спросил он. Я признался, что брожу без цели. Он улыбнулся. «Чудесно. Я сам только что пообедал. Возвращаюсь домой, где буду играть роль хозяина». «Наше маленькое общество, я вам о нем рассказывал, дает костюмированный бал. Не хотите ли к нам присоединиться? Вам будет любопытно?» «Но у меня нет костюма», – возразил я. «Не имеет значения. Думаю, вам очень понравится. Зрелище самое необычное. Пойдемте». Он помогил меня за собой и двинулся по улице. Я пожал плечами, однако пошел за ним. Терять мне было нечего, и меня одолевало любопытство. По пути многоречивый мистер Ванинг занимал меня плавной и интригующей беседой. Он подробнее рассказал мне о небольшом сообществе своих друзей-эзотериков. Я узнал, что они достаточно претенциозно именовали себя клубом гробокопателей и, главным образом, неустанно выискивали и обсуждали самые экзотические и макабрические произведения живописи, литературы и музыки. В тот вечер, по словам моего нового знакомца, общество намеревалось по-своему отпраздновать Мардигра. Бросив вызов обыкновенному маскараду, все участники и их приглашенные друзья собирались явиться в сверхъестественных костюмах. Вместо обычных клоунов, пиратов и плантаторов они предстанут в виде диковинных существ, фантазий и мифов. Меня ждут оборотни, вампиры, боги, богини, жрецы и черные маги. Честно говоря, это известие не очень-то пришлось мне по душе. Я терпеть не могу любых лжеоккультистов, самозванных адептов и псевдометафизиков. Мне притит поддельный интерес к таинствам и поверхностное знание древних преданий. Доморощенный спиритуализм, любительская астрология и психическое шарлатанство всегда меня отвращали. Мне кажется, что негоже глупцам издеваться над древними верованиями и тайными учениями исчезнувших народов. Если это еще один кружок стареющих невротиков и бледных и сине-фиолетовых дилетантов, мне предстоит скучнейший вечер». Эрудиция Хенрикуса Ванинга, однако, оказалась никак не поверхностной. Он был человеком широкой культуры и сознанием дела рассуждал о различных мифологических аллюзиях в моих рассказах, что говорило, как мне показалось, о глубоких познаниях и искренней увлеченности исследованиями, ведущими за черные завесы человеческой мысли. Он с живостью рассказывал о своих манихейских студиях и попытках воссоздать особенности древних культовых ритуалов. Я так увлекся беседой, что даже не заметил, в каком направлении он меня вел. зная только, что шли мы довольно долго. Наконец мы свернули на длинную, обсаженную кустами аллею, которая привела нас к дверям празднично освещенного и внушительного особняка. К тому моменту, признаться, я был глубоко поглощен живописными откровениями Ванинга и не запомнил ни единой конкретной черты облика дома, либо его окружения. Все еще смущаясь, я прошел вслед за Ванингом сквозь раскрытую дверь и оказался в кошмаре. Выше я говорил, что дом блестел огнями. Да, он был весь освещен ярко-багряным светом. Мы стояли в прихожей, в прихожей ада. Алые ятаганы света, искрясь, отражались от увешанных зеркалами стен. Драприи цвета киноварии скрывали коридоры, и темно-красный потолок словно тлел прозрачными пунцовыми огнями рубиновых газовых факелов, горящих в окровавленных светильниках. Люциферический дворецкий принял у меня шляпу и вручил мне бокал Шерри Бренди. Мы остались одни в красной комнате, и Ваненко вернулся ко мне с бокалом в руке. «Нравится?» – спросил он. Веселая декорация, чтобы гости пришли в подобающее настроение. Небольшая деталь, заимствованная у Эдгара По. Я вспомнил великолепную маску красной смерти и внутренне поморщился при виде этой грубой и вульгарной подделки. Но все же это свидетельство эксцентричности хозяина произвело на меня известное впечатление. Он пытался чего-то достичь. Я был даже несколько тронут и отсалютовал бокалом египетскому жрецу в этой жуткой прихожей. Бренди обожгло язык, а теперь очередь гостей. Он отдернул занавес, и мы вошли в просторный зал справа. Зеленым и черным бархатом были обиты стены, серебром отливали подсвечники в нишах. Мебель, однако, была современной и достаточно бесцветной, но взгляд на толпу гостей снова перенес меня на мгновение в мир видений. «Оборотни, божества и черные маги!» Так, кажется, говорил Ваннинг. В его загадочном замечании было больше недосказанности, чем преувеличении. Гости являли собой пантеон преисподней всех народов Земли. Оркестранты в углу нарядились скелетами, и благодаря дьявольски умелому освещению скелеты эти казались издали пугающие реальными. Танцоры кружились по полу на зловещем фоне эбенового и изумрудного бархата. Я увидел непристойного пана, плясавшего с иссохшей ведьмой ночи. Шальная Фрея обнимала жреца Вуду, Вакханка похотливо вилась вокруг безумного дервиша из Ирема. Здесь были друиды, гномы, русалки и кабольды, ламы, шаманы, жрецы, фавны, людоеды, волхвы, вурдалаки. То был шабаш, воскресший древний грех. Затем, когда я смешался с толпой и был представлен гостям, мгновенная иллюзия рассеялась. Пан оказался плотным джентльменом средних лет с довольно заплывшими глазками и солидным животом, который не могла скрыть набедренная повязка из козлиных шкур. Фрея – отчаянно кокетничавший дебютанткой с хищными кошачьими глазами обыкновенной потаскушки. Жрец Вуду был просто хорошо воспитанным молодым человеком, вымазанным женой пробкой, с немного не соответствовавшим роли шепелявым английским выговором. Я познакомился, наверное, с дюжиной гостей и тотчас забыл их имена. Меня немного удивило, как высокомерно вел себя Ванинг. С некоторыми наиболее болтливыми масками он обходился почти пренебрежительно. «Веселитесь, чувствуйте себя как дома», – бросил он через плечо, увлекая меня за собой. «Сборище дураков», – понизив голос, поделился он. «Но кое с кем я хотел бы вас познакомить». В углу тесным кружком сидели четверо. На всех, как на Ваннинге, были маскарадные костюмы явно религиозного свойства, одеяния посвященных. Доктор Дельвин – старик в вавилонском, чуть ли не библейском облачении. Этьен де Мариньи – смуглый, красивый жрец Адониса. Профессор Вейлден – бородатый гном в тюрбане дервиши Ричард Ройс – молодой ученый в очках и монашеской рязь. Все четверо вежливо поклонились – но стоило Ваннингу назвать мое имя, как их сдержанность сразу же испарилась. Они дружески окружили нас с Ваннингом, а тот тихо проговорил мне на ухо. «Это настоящие участники сообщества, о котором я вам говорил. Я видел, каким взглядом вы смотрели на остальных. Вполне вас понимаю и согласен с вами. Те люди неисправимые глупцы, но мы посвященные. Вероятно, вы задаетесь вопросом, зачем мы созвали стольких гостей. Разрешите мне объяснить». «Лучшая защита – это нападение». «Нападение – лучшая защита?» – озадаченно повторил я. «Да, предположим, что мы действительно заняты серьезным изучением черной магии». Он еле слышно, чуть выделив голосом, выдохнул слово «предположим». «Предположим, что дело обстоит именно так. Но разве наши знакомые из светских кругов не стали бы возражать, сплетничать, пытаться все выяснить?» «Да», – согласился я, – «вполне вероятно». «Ну, разумеется. Вот почему мы перешли в атаку. Мы во все услышание объявили, что увлечены оккультизмом. Свое увлечение мы не скрываем. Устраиваем эти глупые вечеринки, что позволяет нам спокойно заниматься настоящей работой. Умно, не правда ли?» Я улыбнулся, соглашаясь с ним. Да, Ванинг был отнюдь не глуп. «Думаю, вам будет интересно узнать, что доктор Дельвин является одним из лучших этнологов страны». Де известный оккультист, если помните, несколько лет назад его имя упоминалось в связи с делом Рэндольфа Картера. Ройс – мой личный секретарь, а профессор Уэйлден – тот самый Уэйлден, знаменитый египтолог. Забавно, Египет в тот вечер то и дело напоминал о себе. Я обещал показать вам любопытные вещи, друг мой, и сдержу свое обещание. Но нам придется еще с полчаса терпеть это стадо. Затем мы поднимемся наверх, где начнется подлинное собрание. Терпение, мой друг». Четверо посвященных снова поклонились, и Ванинг повел меня к центру комнаты. Танец прекратился, гости разделились на группки и оживленно болтали. Демоны пили мятные джулепы, девственницы, назначенные в жертву Великой Матери, искусственно носили на губы помаду. Мимо прошел Нептун с сигарой во рту. Все веселились как могли. «Маска красной смерти», – подумал я. «И тогда я увидел его». Он вошел, будто сойдя прямо со страницы от Горопо. Черные и зеленые занавесы в дальнем конце комнаты разошлись в стороны, и он точно появился не из двери за ними, а из скрытых глубин драпировок. Серебряные свечи силуэтом высветили его фигуру, и при каждом движении вокруг него словно начинал мерцать ужасающий нимб. На миг мне показалось, что я гляжу на него сквозь кристаллическую призму, в странном освещении он виделся то расплывчатым, то предельно четким. Он был сама душа Египта. Длинное белое одеяние скрывало тело с текучими, неразличимыми контурами. Когтистые руки свисали из развивающихся рукавов, украшенные перстнями пальцы, сжимали золотой жезл с символом глаза гора. Верхняя часть одеяния переходила в черный капюшон с жесткими краями, и на этом контрастном фоне отчетливо выделялась голова, воплощение ужаса. Голова крокодила, тело египетского жреца. Эта голова была кошмарна. Приплюснутый череп ящера, весь зеленый и чешуйчатый сверху, безволосый, покрытый слизью, блестящий и тошнотворный. В костяных пропастях глазниц горели раскаленными углями глаза, глядя поверх отвратительных изгибов длинной рептилии морды. Складчатая пасть с громадными грозными челюстями была полуоткрыта, виднелся розовый высовывающийся язык и покрытые грязной пеной зубы кинжальной остроты. Казалось, эти страшные клыки двигались, но, может, то была лишь игра света? Какая маска! Я всегда гордился определенной чувствительностью. Я способен очень тонко чувствовать, и теперь, когда я пристально оглядел этот триумф болезненного лицедейства, мои чувства словно испытали удар. Я чувствовал, что эта маска была реальна, реальней всех гротескных костюмов гостей. Сама причудливость маски делала ее еще более убедительной по сравнению с жалкими кустарными нарядами, расступавшейся перед нею толпы. Он пришел один, судя по всему, и никто не пытался заговорить с ним. Я потянулся вперед и похлопал Ванинга по плечу. Я хотел познакомиться с этим человеком. Ванинг, однако, поспешил к подмосткам и о чем-то заговорил с музыкантами. Я оглянулся, раздумывая, не подойти ли мне к человеку-крокодилу. Он исчез. Жадным взглядом я обшаривал толпу. Бесполезно. Он исчез. Исчез? Да существовал ли он? Я видел его или думал, что видел, всего лишь мгновение. Я не мог прийти в себя от изумления. Все эти египетские сны наяву. Может быть, воображение сыграло со мной очередную шутку? Но почему тогда меня захлестывало чувство реальности происходящего? Однако эти вопросы так и не нашли ответа, потому что мое внимание отвлеклось на подмостки. Начиналось получасовое действие, предназначенное Ваннингом для развлечения гостей. Ванинг назвал его подачкой для глупцов, уловкой скрывающей истинную работу, но я нашел спектакль более впечатляющим, чем можно было ожидать. Огни поменяли цвет и сделались тоскливо синими, туманными, кладбищенскими. Гости усаживались, тени их превратились в размытые пятна цвета Индиго. за подмостками взмыл орган, завибрировала музыка. Это была моя любимая мелодия, превосходная, звучно-похоронная первая сцена из Лебединого озера Чайковского. Музыка гудела, дразнила, ракотала, трубила. Она шептала, ревела, угрожала, пугала. Она даже произвела впечатление на вокруг гусиную стаю и заставила гостей замолчать. Последовал танец дьявола, выступление мага и заключительный ритуал черной мессы, включавший и вправду жутковатую иллюзию жертвоприношения. Все было очень странным, весьма болезненным и до нельзя фальшивым. Когда вновь зажегся свет и оркестранты вернулись на свои места, я нашел Ванинга и мы торопливо пошли через зал. Четверо собратьев исследователей уже ждали. Ванинг жестом велел мне следовать за ними. Мы незаметно скользнули за драпировки у подмостков я очутился в длинном темном коридоре. Ванинг остановился у обитой дубовыми панелями двери. Ключ блеснул, заскрипел в замке, повернулся. Мы оказались в библиотеке. Кресло, сигары, Бренди все это по очереди предложил нам улыбающийся хозяин. От бренди превосходного коньяка мои мысли на миг снова закружились. Все казалось нереальным. Ванинг, его друзья, этот дом и этот вечер. Все, кроме человека, в рокодилье и маске. Нужно спросить о нем Ванинга. Резкий голос вернул меня к действительности. Ванинг говорил, обращаясь ко мне. Его голос звучал торжественно, тембр казался необычным. Я словно впервые услышал его, как если бы передо мной был настоящий Ванинг, а тот, другой, радушный обитатель гостеприимного дома, был всего только притворщиком, таким же иллюзорным, как карнавальные костюмы Мардигра. Пока он говорил, на меня внимательно глядели пять пар глаз кельско кельтско-голубые глаза Дельвина, проницательные гальско-карии де Мариньи, серые под очками Ройса, темная умбра Вейлдена и глаза самого Ванинга, превратившиеся в стальные точки. И каждый взгляд будто задавал вопрос – отважишься ли ты? Но Ванинг произнес нечто намного более прозаическое. «Я обещал вам необычное времяпрепровождение, за этим вы и пришли». Но должен признать, что мои побуждения не были исключительно альтруистическими. Вы... Вы нужны мне. Я читал ваши рассказы. Вы кажетесь мне искренним последователем мудрости. Мне нужны ваши знания и советы. По этой причине мы решили поделиться своими секретами с малознакомым человеком. Мы вам доверяем. Иного выхода у нас нет. «Вы можете мне довериться?» – тихо сказал я. Впервые я заметил, что Ванин говорил не просто искренне, он нервничал. Рука с сигарой дрожала, на лбу под египетским капюшоном выступил пот. Ройс, молодой ученый, теребил кисти веревочного пояса своей рясы. Остальные по-прежнему глядели на меня, и их молчание было куда тревожнее, чем необычная искренность в голосе Ванинга. В чем причина? Меня опоили? Мне все это снится? Голубые огни, крокодилии маски и мелодраматические тайны и все же я поверил. Поверил, когда Ванинг нажал на скрытую в большом библиотечном столе пружину и фальшивые ящики разошлись в стороны, открыв зияющее пространство. Поверил, когда он с помощью де Мариньи извлек оттуда саркофаг с мумией. Поверил, не успев даже подробнее рассмотреть футляр, ибо Ванинг направился к полкам и вернулся со стопкой книг. Он молча протянул их мне, то были его верительные грамоты. Они подтверждали все то, о чем он мне говорил. Только у истинного оккультиста и адепта могли иметься эти странные книги. Тонкие пластины стекла защищали крошащиеся обложки заслуженно пользующейся дурной славой книги Эйбана, а также первых изданий культов гулей и почти легендарного труда Мистерии червя». Ванин улыбнулся, заметив, как мое лицо осветилось узнаванием. «Мы довольно глубоко проникли за последние несколько лет», – сказал он. «Вы знаете, о чем говорится в этих книгах?» «Я знал, я сам писал о мистериях червя, и слова Людвига Принна порой наполняют меня смутным ужасом и неопределенным отвращением». Ваненко раскрыл книгу. «С этим мне думается вы знакомы, судя по упоминаниям в ваших рассказах». Он указал на загадочную главу, известную как «Сарацинские ритуалы». «Я кивнул». Я был, пожалуй, даже слишком хорошо знаком с сарацинскими ритуалами. В этой главе Прин повествует о своем таинственном путешествии в Египет и на Восток, совершенном, по его словам, во времена крестоносцев. Он излагает легенды об эфритах и джинах, раскрывает тайный сект ассасинов, пересказывает арабские мифы о гулях и описывает секретные практики культов дервишей. В свое время я обнаружил в его книге целую сокровищницу материалов о преданиях древнего внутреннего Египта и почерпнул на ее ветхих, изорванных страницах множество идей для рассказов. Снова Египет. Я бросил взгляд на футляр с мумией. Ванинг и другие внимательно смотрели на меня. Наконец хозяин пожал плечами. «Послушайте», – сказал он, – «я выложу все карты на стол. Мне? Мне остается лишь довериться вам. «Продолжайте!» – нетерпеливо отозвался я. Его таинственные намеки начинали меня раздражать. «Все началось с этой книги», – сказал Хенрик Усванинг. Ройс нашел для меня экземпляр. Сперва нас заинтересовала легенда об Убастис. На протяжении некоторого времени я подумал заняться исследованиями Корнуоли, то есть поисками египетских реликтов в Англии. Но затем я обратился, собственно, к египтологии, в которой нашел более плодотворное поле для деятельности. Когда профессор Вейлден в прошлом году отправился в экспедицию, я дал ему разрешение приобретать какие бы то ни было любопытные находки, не останавливаясь перед ценой. На минувшей неделе он возвратился. Вот с этим. Ванинг подошел к саркофагу. Я последовал за ним. Дальнейшие объяснения были ни к чему. Внимательный осмотр футляра и хорошо запомнившиеся мне сарацинские ритуалы вели к недвусмысленным заключениям. Иероглифы и рисунки на футляре указывали, что в нем покоится тело египетского жреца, жреца бога Сибека. В сарацинских ритуалах об этих жрецах сказано немало. Я быстро припомнил все, что знал о Сибеке. Согласно известным антропологам, Сибек был младшим божеством внутреннего Египта, богом плодородия Нила. Как утверждают признанные авторитеты, были найдены всего четыре мумии его жрецов, хотя многочисленные статуэтки, фигурки и фрески на стенах гробниц свидетельствуют о широком почитании этого божества. Египтологам так и не удалось полностью остановить историю Сибека, правда в работах у Оли Сабаджа можно найти некоторые нетрадиционные взгляды и диковатые предположения. Людвиг Прин, однако, зашел гораздо дальше, я с отчетливо ощутимой дрожью вспомнил его слова. В сарацинских ритуалах Прин повествует об откровениях александрийских провидцев, о своих путешествиях по пустыне и грабеже могил в сокрытых долинах Нила. Здесь же он приводит исторический достоверный рассказ о египетских жрецах и их восхождении на вершину власти о том, как служители темных богов природы, прячась в тени трона, диктовали свою волю фараонам и держали в повиновение всю страну. Египетские боги и религии были порождением тайной реальности. Странные гибриды бродили по земле, когда та была молода, гигантские колоссальные существа, наполовину люди, наполовину животные. Одному человеческому воображению было бы не под силу сотворить змееподобного Сета, хищницу Бубастис и величественного Азириса, Мне вспомнился тот, легенды о гарпиях, шакалоголовый Анубис и истории об оборотнях. Да, древние поддерживали связь с элементалями, с потусторонними зверями и сущностями. Они были способны призывать своих богов, людей с головами животных, и иногда они это делали. Вот в чем заключалась их сила. Некогда жрецы правили Египтом, и слово их было законом. Земля была уставлена храмами, и каждый седьмой житель участвовал в ритуальных сообществах. Перед тысячами алтарей дымились благовония, благовония и кровь. Звериные пасти богов жаждали крови. Жрецы ревностно поклонялись им, ибо вступали со своими божественными повелителями в странные и неслыханные союзы. Противоестественные извращения привели к изгнанию из Египта культа Бубастис. Благодаря отвратительным и никогда не упоминавшимся в подробностях деяниям, забвение постигло символы и историю Нерлат Хотепа, Но жрецы становились все сильнее и смелее. Все более возмутительными делались их жертвоприношения, все более великими награды. Во имя вечно возрождающейся жизни они доставляли радость богам и удовлетворяли их жестокий голод. Они приносили в жертву козлов отпущения, полных живой крови дабы проклятия богов хранили в целости их собственные мумии. Прин особенно подробно говорит о культе Сибека. Жильцы полагали, что Сибек, как божество плодородия, владел источниками вечной жизни. Сибек, надеялись они, будет охранять их тела в могилах до завершения цикла возрождения и уничтожит врагов, которые вздумают осквернить их склепы. В жертву божеству они приносили девственниц их разрывали на части челюсти изготовленного из золота крокодила, ибо Сибек, бог-крокодил Нила, обладал телом человека, головой крокодила и сладострастным аппетитом обоих. Описание этих церемоний ужасно, на всех жрецах подражания их господину были маски крокодилов, ибо таков был земной аспект себека. Раз в год, как считали они, Сибек представал перед верховными жрецами во внутреннем храме Мемфиса. В этих случаях он также принимал облик человека с головой крокодила. Благочестивые жрецы верили, что Сибек будет охранять их гробницы, и бесчисленные девственницы, кричащие от ужаса, погибли во имя их веры. Все это я знал и торопливо припомнил, глядя на мумию жреца Сибек. Я увидел, что мумию успели распеленать. Она лежала под стеклом, который Ванинг снял. История вам известна, как я понимаю, сказал он, правильно оценив выражение моего лица. Мумия у нас уже неделю, ее обработали химикалиями. Спасибо Вейлдону. На груди мумии я обнаружил одну вещь: он указал на амулет из чистого нефрита фигурку ящера, покрытую идеографическими изображениями: Что это? спросил я. Тайный код жрецов. Де считает, что это наокаль. Проклятие совсем как у Принны. Проклятие на головы грабителей могил. Амулет в самых злобных выражениях грозит им местью самого себе. Ванинг говорил с наигранной легкомысленностью. «Я заметил это потому, как беспокойно вели себя другие участники кружка. Доктор Дельвин беспокойно покашливал. Ройс вцепился в свою рясу. Де Мариньи хмурился. К нам приблизился, похожий на гнома, профессор Вейлден». Некоторое время он смотрел на мумию, словно ища ответа в пустых глазницах, слепо глядевших во мрак. «Скажите ему, что я обо всем этом думаю», – тихо произнес он. Вейлден провел кое-какие исследования. Ему удалось вывести мумию под носом властей, хотя расходы оказались немалыми. Он сообщил мне, где нашел ее. Малоприятное место. Девять человек из его каравана умерли по пути назад. Возможно, виной тому была зараженная вода но профессор, боюсь, обратился против нас. Отнюдь нет, резко прервал Уэлден «Я посоветовал вам избавиться от мумии, потому что не готов расстаться с жизнью. Мы хотели использовать ее в некоторых церемониях, но это невозможно. Видите ли, я верю в проклятие Себека. Вы знаете, конечно же, что были обнаружены лишь четыре мумии его жрецов. Это объясняется тем, что другие покоятся в тайных склепах. Все четверо нашедших их мертвы». Я был знаком с Партингтоном, обнаружившим третью мумию. По возвращению он начал подробно изучать миф о проклятии, но умер, не успев ничего опубликовать. Конец его был довольно примечателен. Упал с мостиков рокодилий бассейн лондонского зоопарка. Когда его, наконец, вытащили, от него почти ничего не осталось. «Ванинг искоса глянул на меня. Пустые страхи», – сказал он и продолжал уже более серьезным тоном. Но это одна из причин, по которым я пригласил вас и поделился с вами нашей тайной. Я желал бы услышать ваше мнение, как ученого и оккультиста. Следует ли мне избавиться от мумии? Верите ли вы в историю проклятий? Лично я не верю, но в последнее время мне было как-то не по себе. Слишком много странных совпадений, и к тому же я доверяю Принну. Для чего мы собираемся использовать мумию, не имеет значения. Так или иначе, это светотатство, которое привело бы в гнев любое божество. Я вовсе не мечтаю ощутить на горле клыки и создание с крокодилей головой. Что скажете? Внезапно я вспомнил. Человек в маске. Он был одет, как жрец Сибека, подражающий своему богу. Я рассказал Ванингу о том, что видел. Кто он? Спросил я. Ему следует быть здесь. Это придало бы обстановке достоверность. Ванинг отшатнулся в непритворном ужасе. «Увидев, как он испугался, я пожалел о своих словах. Я ничего подобного не видел, клянусь, нужно немедленно найти этого человека. Нельзя исключать, что это вежливая форма шантажа», – сказал я. «Возможно, он располагает какими-то сведениями о вас и Вэлдоне и пытается сперва вас устрашить, а затем продать свое молчание за деньги». «Может быть», – без малейшей искренности отвечал Ванинг. «Он обернулся к остальным». «Быстрее», – сказал он. «Поступайте в зал и поищите среди гостей. Схватите этого неуловимого незнакомца и приведите его сюда. Вызвать полицию?» – нервно предложил Ройс. «Нет, глупец, поспешите, это касается всех вас». Все четверо вышли из библиотеки, их шаги, удаляясь, отдавались эхом в коридоре снаружи. Минутное молчание, Ванинг пытался улыбнуться. Я плыл в странном тумане забвения. «Египет моих мечтаний, был ли он явью?» почему мимолетный взгляд на таинственного человека в маске произвел на меня такое впечатление. Жрецы Сибека проливали кровь, скрепляя договор мщения, но могло ли оказаться действенным древнее проклятие? Быть может, Ванинг сошел с ума? Тихий звук. Я обернулся. Там, в дверях, стоял человек в маске крокодила. «Да вот же он!» – воскликнул я. «Это тот самый!» Ванинг попятился и оперся о стол. Его лицо приобрело цвет влажного пепла. Он увидел человека, стоявшего на пороге, и его измученные глаза телепатически передали мне ужасную весть. Человек в крокодиле и маске, его заметил только я, весь вечер мне виделся Египет, а здесь, в этой комнате, находилась похищенная мумия жреца Сибека. Бог Сибек был богом головы крокодила, его жрецы были одеты по образу божества, они носили крокодили и маски. Я только что предупредил Ванинга о месте древних жрецов он сам в нее верил и испугался еще больше, когда я рассказал ему о том, что видел. И теперь в дверном проеме застыл безмолвный незнакомец. Нелогично ли предположить, что это воскресший жрец, явившийся отомстить за нанесенное его собрату оскорбление? И все-таки я не мог в это поверить. Даже когда зловещий и величественный незнакомец вошел в комнату, я не понял, что он задумал. Ванинг корчился и стонал у саркофага, но я по-прежнему не верил. Все произошло так быстро, что я не смог помешать. Я собрался было преградить путь этому сверхъестественному злоумышленнику, но гибель была неминуема. Резким движением рептилии тело в белой ризе, извиваясь, скользнуло по комнате. Миг спустя оно уже высилось над скорчившимся хозяином. Я увидел, как когтистые руки вцепились в слабеющие плечи. Затем челюсти маски опустились и сомкнулись. Сомкнулись на трепещущем горле Ванинга. Я бросился на человека в маске. По контрасту мысли казались неторопливыми и спокойными. Дьявольски умное убийство, размышлял я, уникальное и смертоносное оружие. Искусно спрятанный под маской механизм приводит клыки в действие. Какой-то фанатик. Мои глаза, точно отделившись от меня самого, видели чудовищную пасть, терзавшую шею Ванинга. Перемещаясь, чешуйчатый ужас головы вырисовывался крупным планом, как на киноэкране. Все заняло лишь секунду, понимаете? С внезапной решимостью я охватился за рукав белого одеяния, а свободной рукой потянулся к маске убийцы. Убийца уклонился, пригнулся, моя рука соскользнула и на мгновение прикоснулась к крокодильей морде, как кровавленной челюсти. И затем убийца повернулся и молниеносно исчез, а я с криком обнаружил себя перед изодранным и изуродованным телом на саркофаге жреца Сибек. Ванинг был мертв, его убийца исчез, дом был полон гуляк, мне нужно было лишь подойти к двери и позвать на помощь. Но я этого не сделал. В течение одной незабываемой секунды я стоял посреди библиотеки и кричал. Глаза затуманились. Все кружилось. Залитой кровью книги и сохшая мумия с раздавленной и запятнанной в схватке багровой грудью. Красное и недвижное нечто на полу. Все кружилось перед глазами. Я видел только свою правую руку, руку, которая прикоснулась к крокодиле и морде, к маске убийцы. На пальцах была кровь. Я уставился на них и завопил. Тогда и только тогда сознание вернулось ко мне. Я повернулся и побежал. Хотел бы я закончить на этом свой рассказ, но не могу. Впереди ужасающий, заключительный аккорд. Я обязан об этом рассказать, дабы вновь обрести покой. Буду откровенен. Я знаю, что финал был бы удачнее, если бы я спросил Дворецкого о человеке в маске крокодила и получил ответ, что подобный гость в доме не появлялся. Но рассказ мой, Господь помилуй меня, не литературное произведение, а правда. Я знаю, что он был там. Воочию, увидев смерть Ванинга, я больше не говорил ни с единой душой. Я отчаянно рванулся к убийце, ухватил его, затем вскрикнул и выбежал из библиотеки. Я пробрался сквозь толпу гостей, так и не подняв тревоги, выскочил из дома и побежал по улице. А Оскаленный ужас нависал надо мною и все гнал и гнал вперед. Теряя остатки разума, я вслепую бежал назад к освященным аллеям, к смеху карнавальных масок, самоуверенно считавших, что им-то не грозят открывшиеся мне ужасы. «Незнакомец в маске крокодила, в маске Египта. Отныне я больше не стану сочинять египетские рассказы. Теперь я знаю». Знание это пришло в последний миг, когда я увидел, как незнакомец погрузил свои хитроумно сработанные крокодили челюсти в горло бедняги Ванинга и разорвал его острыми как сабли клыками. Я успел на мгновение прикоснуться к нему, прежде чем он исчез. Да, я схватил его, закричал и пустился в паническое бегство. Убийца не был жрецом. В то ужасное мгновение я схватился за окровавленную морду пугающей реальной и маски. Один единственный миг, жуткое прикосновение. После он исчез. Но этого прикосновения было достаточно. Когда я притронулся к окровавленной морде рептилии, я ощутил под пальцами не маску, а живую плоть. Конец рассказа.